Рыбак рыбака видит издалека. Кому легче подружиться? Конечно, тем, у кого общие интересы. Ну, вот одни любят книжки читать, другие – рыбу удить, третий – мух ловить. Вот еще, скажете вы, нашлось увлечение. А что, может быть, эти мухоловы станут будущим знаменитыми энтомологами, исследователями насекомых? Значит, то, что сегодня кажется странным, нелепым, завтра будет привычным и, возможно, очень нужным. Не так ли и чудаковатые поначалу идеи тянутся друг к другу? Подобная мысль приходит в голову, когда идет разговор о встрече двух необычных идей в начале нашего века. Это странная гипотеза Планка о квантах-частичках света и диковинная модель устройства атома, предложенная Бором. Как они оказались необходимы друг другу? Теперь испускание и поглощение света, да и многих других лучей, можно было объяснить как потерю или приобретение атомом порции энергии. Перешел электрон с верхней своей орбиты в атоме на нижнюю, и спустился квант-фотон, поглотился фотон атомом, значит электрон ровно на порцию, принесенную этим квантом, увеличил свою энергию и подскочил кружиться повыше. Блестящее объяснение процессов испускания, распространения и поглощения электромагнитной энергии на основе этих идей словно вобрало в себя несколько разных областей физики. Сюда вошли теория света, электромагнетизм, и строение вещества. Вот почему квантовая теория стала базой современной физической науки.